Глава двенадцатая. Сакши да Вернувшись на родину, я не испытала радости или облегчения. Быть может, по той причине, что в течение долгих лет я вообще не думала, что снова окажусь во мраке и привыкала к новому миру, как к своему собственному. Или это родина такая, куда в здравом уме вообще никто не хочет возвращаться? Я тосковала по свету с его яркими красками и солнцем, с его очень разными жителями. Каждая новая встреча там могла обернуться чем угодно, и непредсказуемость делала общение интересней. Демоны же все между собой немного похожи. Нападают, если чужой, отвешивают грубые шутки, если свой. Но черные южане даже среди нас выделялись особой изолированностью и жестокостью. Никто не удивился, когда вечером на спине бронебрюха в замок Желтых приехал мешок с останками посланника. Виолар все-таки предпринял попытку договориться с врагами. Мы вместе составили письмо и отправили посыльного, и теперь получили их ответ. Безжалостные, однозначные и понятные. Мы все в разной степени такие, и благодаря этим качествам смогли выжить. видя иных вариантов, я предположила пойти к черным лично. Меня, вернувшуюся с той стороны барьера, они выслушают ради любопытства. Но Виолар не мог так рисковать и резонно возразил. «Знаешь, что они скажут? Красная сука еще жива? Позабавимся с ней так, чтобы великий князь желтых демонов сам себе глотку перерезал. Думаешь, ошибаюсь?» «Если я ошибался, то не так уж сильно. Я порядком подзабыла многие правила, по которым здесь живут». и оттого тоска по свету накрывала особенно сильно. И единственным связующим звеном с прошлым сейчас был Миран, и я к нему неосознанно тянулась. Для него я стала еще больше отдушиной. Парень хорошо держался, хотя его обуревали страх и непонимание, но только моя компания его заметно успокаивала. Человек не может жить никому не доверяя и не открываясь, и во мраке я стала для него единственным соломенным мостиком между чем-то известным и царящим вокруг ужасом. Поэтому он всегда был рад, когда я приходила к нему поболтать, пусть даже будила посреди ночи. Поселили его в чулане, просто смели пыль к стенам и бросили шкуры на пол, обустроив место для сна. Не слишком приятная обстановка для избалованного роскошью сына герцога, но намного лучше позорного столба. Приходя, я ложилась рядом, и Миран неосознанно пододвигался ко мне. Возможно, в темноте даже представлял на моем месте Лиену, Айлу или мать, потому через пару минут и начинал вздыхать так тяжело. Скучает, конечно. Как ему не скучать, если даже я место себе найти не могла? И только со мной наедине он мог хоть немного расслабиться. Поэтому я и старалась развлекать его разговорами на разные темы. «Миран, черные убили посланника. Видимо, с ними мы никогда не договоримся». «Да, я слышал», — пробубнил он. «Жаль того мужчину, который старался принести им мир, получил смерть. Но на самом деле я даже немного радуюсь такой невозможности. Это единственное, что вас удерживает во мраке. Начнется ужас, если черные вдруг согласятся. Кажется, они еще более дикие звери, чем желтые». Меня его размышления немного разозлили. «Предлагаешь оставить всех темных здесь? Даже дикие звери хотят свободы. И большой вопрос, стали бы мы такими дикими, если бы твои предки не издевались над моими?» Что-то заткнулся, главный борец за справедливость. Он вздохнул, но, хорошенько подумав, признал. «Мне сложно с этим спорить. Я вижу, что здесь свои законы. Но если приглядеться получше...» «Твоим сородичам давно надоело воевать. Многие из них лучше бы предавались своим порокам, любили бы изо всех сил, как только демоны умеют, баловали бы своих шумных детей, а не учили бы тех в двухлетнем возрасте обращаться с кенжалом. «Кажется, я даже начинаю понимать ваши грубые шутки и странные развлечения. Это единственное, что не дает вам утонуть в бесконечной ярости». То, что при свете считается неприличным, здесь стало тем, что сохранило у вас человечность. А еще я увидел то, что сразу казалось неочевидным. Многие из демонов очень образованные, начитанные, хоть по другим книгам учились. Я это еще на твоем примере должен был осознать, но почему-то именно это откровение изумило меня сильнее прочих. «Вижу, что начинаешь понимать», — заверила я с улыбкой. «Заметила, как ты сегодня хлопал, когда Лода с подружками перед ужином устроили пляски в большом зале? Не станешь же врать, что Лода тебе кажется отвратительной!» Он смущенно пахмыкал, но в итоге признал. «Она очень живая и красивая. Даже красивее тебя. Хотя раньше это казалось невозможным. Ей не хватает манер, воспитания и мягкости, но я допускаю мысль, что вырасти она в другой среде». Другой бы и получилось. Я решила его подеть «Ну, если ты с ней будешь общаться достаточно долго, то и она лоском обрастет. Я же обросла, живя в вашей благопристойной семейке. А что такого? Может, окончательно найдете общий язык, сгладите друг у друга острые углы и поженитесь?» «Подскажу. В страсти молодоженов шероховатости быстрее притираются за счет физической шлифовки». И будет у тебя самая красивая жена. Весь свет обзавидуется». Миран тихо смеялся мне в плечо, потом с трудом смог вспомнить. «Если мрак не уничтожит свет, а я отсюда выберусь, то моя жена когда-нибудь станет императрицей. Хотя лоду можно сделать одной из жен». Совсем парень развеселился, Это потому, что наконец-то смог вынырнуть из долгого напряжения и дал себе слабину. И я добавляла огня в его хорошее настроение. Предлагаешь потом чистокровный намекнуть, что она не единственная, а одна из шеренги? Ну-ну, не -ну, здоровим. Теперь тихо хохотала и я, представив подобное. «Нет, дорогуша, если любишь демона, то изволь любить только его, а иначе каждый миг жизни берегись». Миран неожиданно успокоился и от этой темы свернул на соседнюю, уже не такую веселую. «А как же ты, Ви? Я был уверен, что тебе очень дорог наш Арай. Все дома это видели. Мы старались не сплетничать, но на него ты всегда смотрела по-особенному. Но теперь ты невеста другого. Твое сердце не раскололось пополам от подобного финта. Пришлось и мне поразмыслить над тем, что я старательно от себя отгоняла». Однако говорить с собой всегда сложнее, чем с близким другом. Потому я постаралась быть искренней. В этом и есть главная загвоздка. Если бы я не встретила ара то от Виолара у меня снесло бы крышу. Спроси не у меня, у любой другой женщины. Спроси, как женский взгляд оценивает таких красавцев. А сейчас я не могу избавиться от ощущения, что такой могучий воин, такой великолепный мужчина — всего лишь жалкое подобие — Какая-то бездарная, топором вытесанная подделка. Рая я выбрала сама, несмотря на все его заскоки. Не было к тому никакого принуждения и причин. Сейчас-то очевидно, что я всегда шла за ним, потому что каждый день выбирала его из всех остальных. Представляешь, как это много. Представляешь, как ничтожно в сравнении с подобным выглядит какая-то там ритуальная связь. Поэтому да, мое сердце сейчас не знает, в какую сторону стучать. Миран приподнялся на локте, чтобы в полутьмер разглядеть мое лицо, и не смог сдержать желание поддержать. «Тебе сейчас тоже сложно, Ви, и ты даже не можешь сказать о своих сомнениях, потому что желтые тебя приняли только как жену их бога. Наверное, тебе даже думать об этом больно». «Не ной обо мне», — осадила я. «Справлюсь и перестроюсь, только не вздумай его имя при местных упомянуть». Миран снова засмеялся и упал на шкуру. «Не дурак, сам сообразил. Твоего жениха тот еще характер. Тебе он сделать ничего не может, поэтому побежит убивать Арая. А об нашего Арая этот хваленый бог демонов зубы сломает. Мелковато порода-то». «Ви, ты когда-нибудь видела, чтобы могучий воин плакал, как дитя, в попытке хотя бы приблизиться к своему противнику?» «Тихо ты», — попросила я, хотя тоже не могла сдержать улыбку. «И не перегибай. Здесь нет кейсаров, но магической силы у многих предостаточно. Лишь бы Виолар не попытался обнять Арая. Вот уж задачка сложнее не придумать. Давай лучше твою женитьбу на Лоди обсудим». «Как думаешь, леди Нара от такого поворота начнет рвать волосы на себе или на леди Лиене? Нет, подожди, она выкатит глаза и холодно скажет. «Лода, нам приятно, твоя компания, но будь любезна, подслушивай уроки манер, которые дают Айли. Может, хоть чего-то нахватаешься». Мы смеялись до слез, хотя собирались не шуметь. И в этой приятной темноте на пару минут даже показалось, что никаких серьезных забот у нас нет». Но, ну, конечно, это было только притворство, и оно рассыпалось, когда дверь в чулан отворилась, и глаза ослепил яркий свет из коридора. По силуэту я сразу узнала Биалара. Он уверенным жестом зажёг огонь в светильнике, на стене и хмуро посмотрел на нас, а потом пришёл к странному выводу. Так вы были любовниками? Друзьями, поправила я. Я уже говорила, Миран спас мне жизнь, да еще и единственный, кто может вывести демонов из мрака. И это намного больше, чем любовник». Виолар сразу поверил, но что-то его тревожило, поэтому и искал меня. Сейчас сел у стены и задумчиво потер подбородок. «Знаю, что не врешь. Просто когда вижу ваши отношения, мне становится не по себе». «Я мечтаю стать для тебя таким же другом, с кем ты беззаботно смеешься и вспоминаешь свои путешествия по свету». «Станешь, когда мы с тобой накопим столько же общих воспоминаний?» Уверенно ответила я. «Я не против твоего присутствия, нам ты вовсе не мешаешь. Мы как раз обсуждали семью Мирана». «Виолар, я уже рассказывала, какие они невероятные добряки. Клянусь, при первом знакомстве я посчитала их святыми идиотами». «Через год поняла точно. Святые идиоты и есть». Мужчина улыбнулся, но почти сразу снова заговорил серьезно. «Ви, сегодня я окончательно понял, что мы потратили время впустую. Когда-нибудь мы договоримся с черными, но они не будут мне подчиняться. Слишком долго мы враждовали между собой, чтобы за неделю забыть обиды. Объединиться даже с северным кланом было сложно». «Хотя я один из них, а с черными ни у тебя, ни у меня нет ни одной точки пересечения. Их можно уговорить, но сразу после выхода на свет они выйдут из-под контроля». Я подсознательно понимала, что он прав, просто принять это не хотела. Сейчас села, скрестив ноги, и снизу посмотрела в его глаза. «Так и есть, по себе знаю». Есть враг главный, но привычнее ненавидеть того врага, кто своими руками навредил. Сейчас при свете бардак и хаос, но рано или поздно он закончится. С этими переговорами мы можем попросту упустить момент. Но выходить с половиной сил — это в два раза меньше шансов выжить. Миран напрягся. Ему не нравилось эта тема и предстоящие события. Авиалар кивнул. Я обсуждал это с несколькими мудрыми учителями. И почти каждый сказал, лучше умрем в попытке, чем продолжим гнить здесь. Остается только решиться. И завтра мы с тобой поедем на север. Их правителем стал я, но было бы неплохо заручиться поддержкой моей племянницы. Она и возглавит часть армии. Я ощутила мандраж от волнения. Задержка меня беспокоила. И теперь я, будто свежего воздуха, света глотнула. Подалась к нему и бегла. Затараторила. Убедим. Связать нас — это инициатива белых. Когда они увидят, что я жива, вспомнят, ради чего все это было. Мы с тобой рождены, чтобы объединить всех демонов и начать новую эру. А если выстроить правильную стратегию, то и при свете не пропадем. Виолар, я не просто так говорила о бесталанных. Ты даже не представляешь, как их там много. На одного светлого заклинателя приходится тысячу бездарных. Если мы не станем нападать на мирные поселения, то и они нас примут намного легче. Это ресурс, Виолар, который пусть пока нельзя использовать, но важно не настроить его против себя. И наше милосердие поможет определиться полукровкам, которые хоть и живут в униженном положении, но росли по правилам света. Хорошо, доверюсь тебе. Ты в любом случае там ориентируешься лучше. Виолар встал и жестом погасил освещение. Тогда спать. Не засиживайся, поездку откладывать нельзя. Разумеется, Миран был раздавлен. Он буквально через силу заставлял себя говорить. За простых людей спасибо, но что делать с остальными, Ви? Что делать со мной и такими, как я, кто никогда никому вреда не причинял, кто старался не смотреть на кровь и происхождение? Я сказала, хотя сама не представляла, правду говорю или вру. Убеждения меняются медленно. Разве ты не видишь, что я уже добилась больше, чем вначале собиралась? Возможно, нас всех уничтожит первый же магический орден. Хорошо бы. С надеждой вздохнул Миран. Все-таки мы с ним не друзья. Товарищи, объединенные многим, но в самом главном придерживаемся противоположных позиций. По пути на север мы с Виаларом достигли еще одного соглашения. Ехали рядом на спине бронебрюха, он перебирал в пальцах мои локоны, а потом осторожно начал. «Ви, кто-то сделал так, что ты родилась без браслета в кровавой помолвке. Но ни у кого не должно быть сомнений, что это именно ты. Наш союз — это как знамя объединения». Я понимала, о чём он говорил, поэтому опередила продолжение. «Да, все должны видеть нашу любовь и прочность наших отношений». Ты можешь целовать и трогать меня в любой момент, когда захочешь. В наших взглядах не должно сквозить сомнений, иначе засомневаются все. А ведь он только этого и хотел. Поэтому сразу развернулся и приник жадными губами к моему рту. И в какой-то момент мне показалось, что это и есть единственный путь для разрешения всех внутренних споров. Как я смогу полюбить его, если не буду подпускать к себе? А так, глядишь, в страсти и растворится ненужное. Северная княжна Олла не упорствовала. Она была очень похожа внешне на Виолара, такая же смуглая обладательница раскосых карих глаз, но слишком молода, лет семнадцати на вид. Поначалу только едва не вышла из себя, когда я поприветствовала. Никогда не бывала в этих краях, но рада оказаться в замке белых демонов. Когда-то мы назывались почти союзниками. Олла перевела взгляд на Виолара, карикатурно поклонилась перед ним и процедила. Великий князь не объяснил своей начертанной, что он принудил белых называться жёлтыми и приказал казнить мою мать за то, что она отказалась. Да уж, противоречия и застарелая вражда даже здесь ещё цвели. Но я знала, почему Виолар так поступал. Большой мир малой ценой не получишь. Ни один из кланов не стал бы объединяться с другим без принуждения. Я вскинула руку и миролюбиво продолжила. Благородная дочь северных земель, забудь о прошлом и послушай внимательно. Уже завтра не будет разных кланов. Мы выйдем на свет единым народом. Даже твоя бабушка в своих мечтах так далеко не заходила. А мы это сделаем. Я, рожденная среди красных, говорю первый. Мне безразлично, какого цвета будет нашивка на моем плаще. Куда выйдем? Она от изумления вскинула густые брови. После этого слушала и она, и все, кто находился в зале. До самых отчаянных доходило, что есть цель, которая намного важнее всего, что с ними происходило прежде. Через несколько часов Олла даже забылась и назвала Виолара по имени, и он проявил мудрость, не начав ее поправлять. Некоторые из северян сдирали со своих плащей нашивки, поддержав мой пафосный призыв. Возможно, им это было в сто раз проще, ведь нашивки они сейчас носили не белые. Желтые демоны переглядывались, но злость сдержали, и их заразил общий настрой. Уже к концу третьего дня к барьеру двигалось тридцать тысяч темных заклинателей разных возрастов. Один перепуганный светлый и пять сотен бронебрюхов. Больших животных вьючили возможным скарбом и оружием. Миран, как в бреду, повторял — Я не буду вам помогать. Убивайте, пытайте, не буду!» Я шла с ним рядом, поэтому имела возможность пресечь истерику тихим предупреждением. «А ты уверен, что твоя помощь все еще нужна? Миран, это уже происходит. С тобой или без тебя. Я бы хотела, чтобы с тобой, а ты...» Он унялся не сразу. «Тогда я просто не пойду. Останусь здесь и погибну, но достойным человеком!» «Как же ты останешься, дохлячок!» Его тотчас под локоть подхватила Лода. «Тогда и мне придется остаться. А жуть, как интересно поглядеть на другой мир!» Виолар старался относиться к нему терпимо, но на этот раз сухо распорядился. «Лода, отвечаешь за него головой. Погибнет — убью. Сбежит — сначала выколю тебе глаза, потом убью». Юная охотница легкомысленно отмахнулась. «Великий князь, этот приказ я исполню по душевному порыву, а не по твоему повелению. Мог бы и не просить». «А я и не просил», — закончил Виолар. Постамент соорудили громоздкий, не слишком изящный, но прочный. Как сам Мирана и заподозрил, ему не пришлось колдовать. Граница больше не сжигала желающего пройти ее. Десяток юрких лазутчиков вышли на свет первыми. Они и убрали всю оставшуюся неподалеку от барьера охрану. Затем постепенно перебрались все. Я была в числе первых, чтобы следить за обстановкой снаружи. Авиалар с несколькими сильными магами замыкал очень длинную процессию. Как только перешли последние, несколько старых учителей поколдовали над печатью. Никому не было нужно, чтобы черные осознали, что произошло, и ринулись следом. Теперь это было уже неуместно. Прошлое заклинание посчитали весьма надёжным и идеальным в своей простоте, поэтому наложили подобное. Однако добавили немного творчества. Теперь, чтобы распечатать мрак, сквозь мерцающее зеркало нужно пропустить одновременно тёмную и светлую силы. Какова вероятность, что кто-то случайно повторит то, что мы совершили с Мираном? День оказался солнечным. От обилия красок и яркости бронебрюхи ослепли и начали носиться по кругу, пытаясь спрятаться. Погонщики едва могли их успокоить, поэтому Виолар решил. «Командиры отрядов, выжигайте лес, пока животные не покалечились. Погонщики, завяжите им глаза, проведем бронебрюхов так». Отдав приказ, он вдруг сам обнял себя руками и сразу мне признался. Клятый Крин, почему так холодно и мокро? Погода на самом деле стояла сухая, в конце весны в графстве Соллар даже жарковато. Но я подсказала. Воздух другой. Понадобится какое-то время, чтобы все привыкли. И окажется, целый год постоянно мёрзло. Он сразу опустил руки, будто не хотел поощрять свою слабость, хотя пока не мог не щурить глаза. «Ладно, Ви, теперь куда?» Мы это уже вскользь обсуждали, но теперь надо было показать точное направление и еще раз расставить акценты. Нас слишком мало, поэтому нападать надо только на тех, кто стопроцентно несет нам угрозу. Из трех сильнейших светлых орденов пока лучше выбрать Мору. Если мы даже с ними не справимся, то остальные от нас и мокрого места не оставят. Забавно, что именно служители Мору когда-то пытались меня обидеть, Когда это было? Будто в прошлой жизни. Виалару сомнился. «Может, всё-таки правильнее сначала избавиться от их императора?» Я пожала плечами, хотя в груди больно кольнуло. «Я даже не знаю, кто у них теперь император. Если тот, о ком я думаю...» Я бросила многозначительный взгляд на побледневшего Мирана. «То с ним можно попытаться договориться». Понимаю, что для всех демонов это звучит невероятно, но на самом деле из тех людей, кто пытается услышать и понять. Миран сквасил физиономию и процедил. «Да-да, с ним-то, может, ты и договоришься, а вот с его генералом вряд ли. Я даже предвкушаю ваш диалог. Ты истошно орешь, машешь перед ним руками, как дрессированная обезьянка, пытаешься что-то объяснить, а он глядит сквозь тебя на свои представления о свете». «Удачи, Ви! Перед тобой стоит простейшая задача!» Про Рая думать не хотелось, но Миран заметил правильно. Один кейсар четвертого круга крайне сложен в любых переговорах. Виолар же зацепился. «Можно подробнее об этом, генерале? Я сделала вид, что вопрос не расслышала и предположила. Наверное, его уже казнили за предательство. Вот это было бы везение!» Миран посмотрел на мое лицо внимательно и промолчал. Скорее всего, тоже рассмотрел короткий прилив невозможной тоски. Жаркие поцелуи с Виаларом горячили кровь и на время все делали понятным, но иногда накатывали ненужные эмоции, которые мой юный приятель сразу улавливал. У реки пришлось разбить лагерь. Демонам было очень сложно адаптироваться, у многих кружилась голова, продвинуться далеко вперед не представлялось возможным. а вот маленькие дети пребывали в полном восторге. Никто из них не умел плавать, но они бродили по воде до самой темноты. Родители никакими уговорами не могли их оттуда вытащить, да и не особо-то старались. Взрослые долго молчали, не могли поверить, что в одном месте сразу может быть столько воды. Кто-то даже от души напился прямо из ладоней, не придумав, как иначе отметить такое невероятное изобилие. Возможно, наутро слягут с животами, Но для них это был праздник. Новая вера в будущее, новая жизнь, и расстройство желудка тому не помеха. Я видела, как одна из старух рядом с княжной Олой незаметно вытерла слезы. Не за себя она радовалась, а за этих оголтелых малышей. Впервые абсолютно счастливых и неведающих об опасностях, которые им грозят. Сколько темных погибло, сражаясь за жизнь. Но впервые они шли воевать за то, что звучало значимее самой жизни. Свобода всех демонов — это единственное, что могло заставить очерствевшую старуху пустить слезу. С наступлением ночи темным стало проще ориентироваться. В походах они привыкли жечь костры только для приготовления пищи, поэтому не понимали, что огонь можно использовать и просто для согрева. Но я не лезла к ним с советами. Чем быстрее они привыкнут к влажности воздуха, тем легче им будет. Но первой же ночью, после того, как история мрака повернула вспять, произошло странное событие. Виолар уже привычно целовал меня на выходе из палатки, когда совсем рядом с нами образовалась воронка из чёрного дыма. Она, правда, быстро унеслась куда-то вдаль, будто ветер, не видящий препятствий, но насторожила всех. «Здесь кто-то был!» — закричал крайний караульный. «За нами следили!» Я даже не почуял чужое присутствие, и это было что-то по-настоящему мощное. У меня все амулеты зазвенели. Виалар быстро огляделся, но на демонов так и не напали. Тем не менее он громко закричал: "Снимаем лагерь, идем на мору, выспитесь после". Сбавив тон, то выругался: "Твою имбигу, если все их заклинатели обладают такой силой, то нам придется здорово попотеть". Мы же с Мираном уставились друг на друга, словно подумали об одном и том же. Но доказательств ни у одного из нас не нашлось, поэтому и не стали утешать Виалара, что далеко не все светлые заклинатели способны на подобное. А тот, о ком мы подумали вообще во всех мирах, только один.